Анжела, собственно говоря, не противилась этой перемене, хотя по свойственной ей нерешительности все чего-то опасалась и не торопилась одобрить решение Юджина. Если он добьется успеха, это будет огромная победа. Но что, если он просчитается? «Колфакс безгранично верит в меня», — сказал ей Юджин. «Он убежден, что я справлюсь, а такая вера сама по себе большая поддержка. Так или иначе, мне хочется попробовать. Попытка не пытка». «Если я увижу, что руководить издательством мне не по силам, ограничусь рекламой». «Ну что ж», — отвечала Анжела, — «я, прав не знаю, что тебе посоветовать. Здесь у Келвина к тебе так хорошо относились. Попробую», — решительно сказал Юджин, — «риск — благородное дело». И он в тот же день сообщил о своем решении Келвину. Тот серьезно посмотрел на него. и взгляд его проницательных серых глаз говорил, что он всесторонне взвешивает этот вопрос. «Ну что ж, Юджин, вы берете на себя большую ответственность. Дело это трудное. Тщательно обдумывайте каждый свой шаг. Мне жаль, что вы покидаете нас. Прощайте». Он чувствовал, что Юджин делает ошибку, что в его интересах было бы остаться еще некоторое время на старом месте — но убеждать его было бесполезно. Это только заставило бы молодого человека возомнить о себе и осложнило бы их дальнейшие отношения. Келвин довольно много слышал в последнее время о Колфоксе и полагал, что Юджину будет трудно сработать с ним. Говорили, что его симпатии и антипатии носят случайный характер и не выдерживает испытания временем. По общему мнению, Колфоксу для успешного руководства таким крупным предприятием не хватало человечности. и надо сказать, что это мнение было правильным. Колфакс был тверд, как кремень, но те, кому он благоволил, видели перед собой улыбающегося, любезного человека. Его главной чертой было честолюбие, а его тщеславие не знало границ. Он надеялся добиться огромного успеха в жизни, желал, чтобы на него смотрели как на выдающегося финансиста и старался окружить себя сильными людьми. Именно таким сильным человеком и показался Колфаксу Юджин, И когда от последнего пришло письмо, в котором он сообщал, что согласен, но хотел бы предварительно кое о чем переговорить, Колфакс подбросил в воздух котелок, хлопнул по плечу своего подручного Уайта и воскликнул «Ура, Флори!» Вот когда я залучил работничка для нашей корпорации. Или я ничего не понимаю в людях, или этот человек для нас находка. Он еще молод, но это ничего не значит. Красотой он нас с вами, конечно, забьет, но мы это как-нибудь терпим, верно? Уайт изобразил на лице радость, какой отнюдь не испытывал. Он видел на своем веку много редакторов и специалистов по рекламе и считал, что это легковесные люди. Их тщеславие удовлетворяется пустой игрушкой, которой их забавляют или которой они сами себя тешат. Витла, по-видимому, принадлежит именно к такой категории людей. Однако, если бы в корпорации появился настоящий знаток издательского дела, это невыгодно отразилось бы на нем Уайте. Такой человек попытался бы, пожалуй, ущемить его авторитет или, по меньшей мере, разделить его с ним. Это ни в коем случае не устраивало честолюбивого Уайта, ибо значило бы, что кто-то захочет стать ему поперек дороги. А ведь он надеялся когда-нибудь править здесь единолично. Почему Колфокс так настаивает, чтобы власть в корпорации была поделена? Уж не потому ли, что немного его боится? Очевидно, так решил Уайт. И надо признать, что он был недалек от истины. «Флори — прекрасный помощник», — рассуждал Колфакс, «но ему необходимо противопоставить человека большой культуры и умственного превосходства, человека с качествами, перед которыми преклоняется мир».